Глава ш е с т а Лорд Квеннард с двумя стражниками на стене наблюдает, стараясь не выказывать тревоги, за дорогой к замку. Лунный свет заливает её как расплавленным серебром. Можно рассмотреть вкраплённые кристаллы, зато камни по обе стороны блестят только верхушками, между ними такие тёмные впадины, словно там вообще вакуум космоса. Всадники спешиваются ещё на полдороги, и ведут, а то и тащат коней в поводу. А пешие ратники доберутся сюда еще не скоро, если вообще их направят к замку. Пешие нужны для осады, а у этих вроде бы задача вытребовать беглецов и тут же у в е с т и обратно. «Быстро они нагнали», — сказал я. Он оглянулся. «Лорд Юджин, зря вы поднялись среди ночи. Мой замок неприступен». «Вижу», — ответил я, — «Прекрасный замок и достойный у него лорд. Потяните время на переговорах, а потом можно и открыть ворота». Он отшатнулся. «Что?» «Да как вы! Никто и никогда в нашем роду, и король это знает!» «Лорд Квеннард!» — воскликнул я. «Речь идет не о том, чтобы нас выдать. Разве я мог бы вам предложить такую гнусность?» Он посмотрел из-под лобья. «А что вы хотите?» «Скажу вам по великому секрету, Глерт Фицрой и мастер Рундельштодт уже отбыли и просили передать свои извинения, что не поблагодарили вас за приют и прекрасный ужин». Он охнул. «Но как?» «Мастер Рундельштодт многое умеет», — ответил я многозначительно. «Я остался здесь только за тем, чтобы дать им возможность удалиться как можно дальше». «Если понадобится, я задержу на некоторое время атакующих». Он переспросил. «Всё это войско? Вы видели, сколько пришло за вами? Думаю, это будет вписано в аналы нашего рода. Наверняка. Король Антриас очень ценит вас троих. Уважает?» «Не троих», – уточнил я. «Только мастера Рундельштотта». «Да-да», – сказал он торопливо. «Это же его украли». «Но вы так доблестно спасли из рук похитителей и тем самым тоже вписали свои имена?» «Это решать потомкам», – ответил я скромно. Он кивнул, не отрывая взгляда от накапливающихся отрядов на дороге, идущей от замка в долину. «Достойный ответ. Я счастлив дать убежище таким людям. Как думаете, почему никаких требований?» Это только разведка, сказал я без уверенности. Перед началом войны в разведку ходят уже большими отрядами. Это у нас называется разведка боем. Раз уж догнать и захватить по дороге не смогли, то послали донесение руководству. Скоро прибудет их лорд, что уполномочен вести переговоры. Не с нами, а с лордом, давшим убежище. Он проворчал с достоинством. Мой ответ они знают. «Но разговор будет», — сказал я, — «а какой? Увидим». «Думаете», — спросил он с любопытством, — «будут угрозы или подкуп?» «Наш король быстр и горяч. Посмотрим. Скорее всего, ждать придется до восхода солнца». Восхода ждать не пришлось. Уже через пару часов с той стороны ворот красиво и торжественно пропел рок. Я поспешил по стене поближе к тому месту, видел, что ворота не открыли. Но сверху, с помоста, лорд Квеннард склонился через парапет и общается со всадником, что до этого молча возвышался в седле, поглядывая на рогоносца, что трубил и трубил всё громче. Всадник высказал, с чем он прибыл. Хозяин замка ответил так же коротко и, судя по его лицу, решительно. Когда переговорщики отбыли, Я поспешил к лорду Квеннерду. Он повернулся ко мне, заметно помолодевший от возбуждения, расправивший плечи и как будто даже ставший выше ростом. м г л е р д Юджин, вы видели?» «Да», – ответил я. «Предпочел не показываться, чтобы не ставить вас под удар». Он нахмурился. «Как это? Я и не скрывал, что вы у меня в гостях». «И они потребовали?» «Естественно». «Ответил он с небрежностью, именем короля, тем самым признались, что злодейское похищение было сведомо короля. Более того, именно король велел им, иначе бы сейчас не было всего этого. Какой стыд!» «И что?» – спросил я осторожно, «вы им ответили?» Он сказал звучным голосом. «Я и раньше осуждал попытки короля подгрести под себя всю власть в королевстве». «Нельзя попирать наши древние обычаи, на которых зиждется право и справедливость. И потому я вправе давать убежище всем, кто об этом спросит». Так я им и ответил. л они?» – он пожал плечами. «А что они могли?» «Это наше законное право. Если бы оно не уравновешивало дурь королей, страна бы рухнула». «Прекрасная позиция», – сказал я с чувством. «Демократическая, многополярная». ограничивающее самодурство единовластного правления. Он гордо выпрямился. «Они могут», — прогремел он мощным голосом вождя племени, «разнести замок до основания, но никто из нашего рода никогда не опускался до такой низости, чтобы выдать беглецов. С их стороны даже предлагать такое оскорбление». «Вы достойный продолжатель рода», — сказал я с чувством. А ваши сыновья, уверен, унаследовали ваши качества. Но особенного самопожертвования не потребуется, лорд Квеннард. Правда, правда. Я побуду еще чуть, чтобы дать возможность старому лекарю с помощником уйти подальше, а потом и сам скроюсь. Вы уверены? Да. И вы можете смело открывать ворота. Им нужны только мы, а вы под защитой древнего и освященного обычая». Он посмотрел на меня из-под лобья. «Ну как вы сможете? Отсюда только одна дорога, но ее перекрыли. И никаким героям не прорваться». «У нас получится», — заверил я. «Лишь бы ничего не помешало. Непредвиденное. Но если хорошо планировать, то можно предвидеть и непредвиденное». Он наклонил голову. «Мы попробуем». Несколько минут он наблюдал за перестроением отрядов внизу по дороге. Места там мало, приходится ужиматься. Вряд ли что-то получится. Подозвал управляющего и велел в случае каких-то изменений срочно посылать за ним. А сам ушёл в донжон. Я прошёлся по стене вдоль замка. Внизу мир выглядит страшноватым. Ярким и почти солнечным в тех местах, куда падают лунные лучи. И с непроглядной тьмой рядом. в впадинах. Представляю, как страшно было опускаться Фицерою в черноту, а потом ещё и р у н д е л ь ч т о т т о С навеса над воротами виднее всего, как они там передвигаются, то и дело посылают вниз всадников. Внезапно ощутил холод. Но теперь уже не стал в недоумении оглядываться по сторонам, где это стучат, а чуть ли не кувырком ринулся вниз по ступеням, чувствуя, как холод пробирает всё сильнее, уже в костях. Соскочив на землю, метнулся в сторону, и тут же страшный грохот потряс землю. Несокрушимые, как мне казалось, огромные ворота, на которых я только что беспечно щелкал хлебалом, влетели вовнутрь двора, задев меня тугой струей раскаленного воздуха. Их пронесло до самого донжона, с грохотом разбило в щепки окаменную кладку, оставив облако горящей пыли, огня и дыма. «Я нашелся быстрее других. Вот уж хитроумный Одиссей». Заорал застывшим в ужасе воинам. «Быстро баррикаду! Быстрее! Заложить пролом камнями, деревьями, чем угодно!» Снизу крикнул один из воинов. «Они пошли на приступ! Я задержу, пообещал я». Взбежав на стену, рассмотрел, как военачальники начали поднимать воинов короля. Те дисциплинированно выстроились, а затем с криками ринулись в сторону огромной дыры в воротах. Слева выметнулся отряд конных. Впереди двое с поднятыми клинками. Торжествующие, победные. «Хорошо же», — прошептал я, — «как вы к нам, так и мы к вам». Всего колотит, но опасность пока что миновала. У чародеев долгая перезарядка. А еще они, когда прицеливаются... «Жертва может ощутить, как вот я, что её берут на мушку». Гранаты, аккуратные такие рифлёные шарики, разложил перед собой поверху стены, одну стиснул силой, колечко с лёгким щелчком выскочило наружу. «Что это?» – спросил вбежавший на стену управитель. «Пилюли», – пояснил я. «Мастер р у н д е л ь ш т о т великий лекарь. Сейчас увидите, как помогают от головной боли». Всадники неслись вверх по склону уже в сотни шагов. Я размахнулся и швырнул изо всех сил первую гранату. Чувство дистанции не подвело. Граната упала почти под копыта передних всадников. Те успели проскочить дальше, но беззвучный взрыв догнал и ударил со спины. Во все стороны швырнуло взрывной волной всадников вместе с конями. Я бросил вторую и третью. Видя, что остальные ещё не поняли, что произошло, почти неслышные здесь на стенах взрывы разбросали весь отряд, иссякая тела тысячами крохотных игл. И только тогда последние уцелевшие всадники, всего трое, успели остановить коней, подняв их на дыбы, развернуть и послать тем же г а л о п о м обратно. Управитель проговорил с трудом. «Если таков ученик мастера...» то представляю, какой из него самого лекарь. Я лучше пошлю за лордом. Он уже сам спешит сюда, сказал я. Лорд Квеннард поднялся, торопливо к нам наверх стены, с ужасом посмотрел на ужасающий пролом, который поспешно заделывают дворня и воины замка. «Это колдовство». «Увы», — ответил я. «Пока в мире существует колдовство», «Мы вынуждены отвечать контр-колдовством, поэтому я и полагаю, что наш великий лекарь р у н д е л ь ш т о т должен сидеть в своей норке и не служить никому. Никто не должен его похищать и заставлять работать на войну». Лорд Квеннард кивнул и сказал осевшим голосом, «Да, да, вы правы. Люди не должны пользоваться таким... такими возможностями». «Хорошо», — ответил я. «Я не человек, я функция». Он вряд ли понял, но я и должен говорить слегка непонятно. Я же ученик-чародея, потому лишь кивнул и спустился вниз, чтобы руководить строительством баррикады. Ещё один отряд, что поднимался с самого низу, там он выглядел как могучий кулак, что сметёт все преграды во дворе, начал распадаться на отдельные группки. Наконец в о и н а остановились в растерянности – снова собираясь в уже неорганизованную толпу. Появился всадник в богатой одежде, прокричал что-то, и воины послушно отступили на несколько шагов. Я сбежал вниз. Лорд Квеннард обернулся, почуяв мое приближение. «Лорд», — сказал я прочувствованно, — «благодарю за вашу неоценимую помощь. Я прощаюсь с вами прямо сейчас. Лишь забегу на минутку в комнату, которую вы любезно предоставили мне». «Захвачу плащ и тут же отбуду». Он вскрикнул. «Но как вы сумеете?» «Сумею», – заверил я. «Но вы уверены в безопасности себя и своих людей? Вас не объявят изменником?» Он фыркнул. «Правоубежище – незыблемое право. Никакой король не может его отменить. Его войска должны были либо ловить вас по дороге к замку, либо теперь ждать, когда вы попытаетесь покинуть его». «Еще раз спасибо». Сказал я, коротко обнял его и тут же бегом ринулся в донжон. Управляющий замком и земельными угодьями, неприметный человек, я даже имени его не запомнил, остановил меня в холле. «Лорд, ваша магия...» «Это чистая магия», — заверил я. «Служит добру и свету», — он спросил быстро. «Она их задержит?» «Ворота уже заваливают». Во дворе, в самом деле, мужчины с криком тащат камни, женщины – корзины с песком, приготовленные для какой-то другой цели уже обтёсанные и ошкурённые стволы деревьев. «Не знаю», – ответил я откровенно, – «насколько сумею, но ещё чуть-чуть, а потом и сам сбегу вслед за своими, а вы сразу заявите, что мы вас принудили». Он выпрямился с достоинством высокорожденного лорда, рангом не ниже, чем сам лорд Квеннард. Сказал с надменностью. «Как можно? Это недостойно!» «Мы с лордом все согласовали», — заверил я. «Это не трусость, а благородная воинская хитрость». «Лорд?» «Без нас», — пояснил я, — «без беглецов, к вам сразу потеряют интерес. Вас укусить или как-то прищучить?» или даже прижучить не могут. Вы действуете по древнему нерушимому закону. Им нужны мы». Он возразил. «Но никто не сможет даже выговорить, что нас принудили». «Это оправданный тактический ход», — пояснил я. «Все нормально». «Вам все равно не поверят. Ваш благородный характер все соседи знают, но придраться будет невозможно даже крючкотворцам». «Хорошо», — сказал он с сомнением, — «Мы будем держаться». «Зайдите через полчаса в мою комнату», – велел я. «Если меня там не окажется, то сразу же бегом к лорду Квеннарду с сообщением, что можно открыть ворота. Или не сопротивляться, когда королевские войска полезут через завал. Вы всё поняли?» Он покачал головой. «А как же...» «Обо мне беспокоиться не стоит», – заверил я. «Мы все трое будем в безопасности и уже далеко». «Всё, я тороплюсь. Проследите, чтобы вход в замок хорошо перекрыли. В моей комнате не только плащ, но и винтовка в мешке. Я торопливо вытащил, собрал и высунул ствол между прутьями в окне. Начал высматривать в прицел ночного видения собравшихся на дороге солдат короля а н т р и а с а Пальцы трясутся от возбуждения, но сейчас всё близко, не промахнусь». к л д у н а можно не страшиться, для второго удара ему нужно накопить магии. Только бы второго мага не оказалось, смахнёт вместе с башней замка, как муху. у н о хорошо же», — прошептал я. «Ваше Величество, получите первое предупреждение. Вряд ли оно вас остановит, но вдруг да вспомните о благоразумии. Кто идёт за шерстью, часто возвращается стриженным». Посылать пулю за пулей в сплошную массу народа оказалось как нельзя легче. Совсем не нужно целиться. Пули уходят одна за другой в автоматическом режиме. И там снова начали разбегаться в стороны. Но дорога достаточно узкая. Либо к воротам, либо назад. Двое храбрецов пытались повести за собой, но я их уложил прицельными выстрелами. А остальные понеслись с еще более отчаянными воплями обратно. Доказывая на своём примере, кто живым возвращается с войны и какая именно философия, в конце концов, приведёт к прекращению всех войн на свете. «Прекрасненько», – процедил я сквозь зубы. «Нужная пауза. Нужное обществу, нужное мне». Разобрав винтовку и спрятав в мешок, я торопливо взбежал на крышу, закрепил между зубцами распорку крюка Пальцы дрожат, когда цеплял карабин к поясу, но собрался с духом и ринулся вниз, скользя вдоль стены, как летучая мышь в ночи. Землю не видел, но ощутил ее быстрое приближение всеми фибрами своей демократичной души, что сразу замерла от ужаса, рисуя страшные картины, расплесканных о землю мозгов и внутренностей. Я с такой силой нажал на стоп, что меня чуть не переломила перегрузка. Забыл, что я не муравей. Но быстренько стравил ещё чуть, и вскоре подошвы ощутили твёрдую землю. Тень такая, словно я на луне. Всё исчезает, хотя вон там, в т р ё х х шагах, куда уже достигает лунный свет, всё блестит и переливается, словно в песок подмешали мелкие кусочки стекла. Как хорошо, — мелькнула трусливая мысль, — что спуск с этой стороны вообще не мыслим. Никто даже не подумал оставить с этой стороны хотя бы парочку стражей. Хотя, думаю, если бы оставил, Фицрой т бы справиться сумел. Но, конечно, не с отрядом. Впрочем, с отрядом и я бы не сумел, вися на веревке. Палец так привычно подал команду убрать рожки, что я даже удивился себе, будто я в этом мире и родился. Леска заскользила вниз, втягиваясь в рулетку. Я дождался, когда силой щёлкнет крюк. Сейчас со втянутыми рожками он не крупнее маслины.